после дождичка в прошлый четверг или сложности теории. Естественно, возник вопрос, что будет, если вывести картинку, например, лужайки за окном лаборатории и войти в нее? Появлюсь ли я на этой лужайке? По словам Шувалова, главная проблема была в том, что точку в пространстве было относительно легко контролировать визуально, если были известны приметы, описание этой точки. Но время поддавалось контролю гораздо хуже. Помните эксперимент с выводом цифр? Поэтому, например, если выйти на за окном не через дверь, а, как обычно, через ПВА, то можно было таким образом выйти в прошлый момент времени. Например, вчера или полтора часа назад, или после дождичка в прошлый четверг, или год назад. Какие последствия после этого? Можно ли будет вернуться назад через ПВА после такого выхода в прошлое? Возможен ли выход в будущее и каковы будут последствия? Это те вопросы, на которые, по идее, должна была ответить теория ПВА. Ученый не может работать в изоляции, ему обязательно нужен взаимообмен идеями, надо обсуждать свои находки и проблемы с человеком, разбирающимся в теме. Надо получать обратную связь от коллег, быть в курсе последних достижений в своей области. К сожалению, режим строгой секретности напрочь отрезал Шувалова от общения с себе подобными. Тем не менее, за долгие годы исследований ему все же удалось создать более-менее гармоничную теорию пространственно временных аномалий ПВА. Но эта теория категорически не устраивала военных. Потому что из нее следовали большие сложности применения ПВА в военных целях, которые пока было непонятно, как обходить. Например, невозможно было гарантировать, что выводимое изображение соответствует текущему моменту времени. Да, можно было выйти через ПВА в любую точку планеты. Но если этот выход случался в прошлое, так как временной диапазон плавал, то возврат обратно в настоящее время мог привести к плохо прогнозируемому выделению энергии. Так что военно-прикладное применение ПВА было под большим вопросом. Это был предмет постоянных споров между Шуваловым и курировавшим его работу генералом Ковальчуком. Нюансы отслеживания времени военных не интересовали. Задача у Ковальчука была простая. Надо научиться отправлять боевые группы в текущем времени в заданную точку. Поэтому нужны эксперименты в этом направлении. В конце 80-х. После очередного жесткого разговора с Ковальчуком у Шувалова случился сердечный приступ и его отправили в военный госпиталь. На время отсутствия Шувалова управление экспериментами переходило к Ковальчуку и тот потихоньку начал корректировать программу в сторону проведения экспериментов по выходу через ПВА в заданную точку пространства и возвращения обратно. Павел был в курсе теории Шувалова, поэтому не был в восторге от такой корректировки программы и при случае активно выражал свое мнение.